Он открыл глаза. Тускло тлели уголья догоравшего костра. Гаул сидел на корточках, углядываясь в ночь. Возле соседнего костра двигались фигуры. Фейли поднялась, чтобы заступить на дежурство. Луна висела высоко над горами, окрашивая облака перламутром. Перин прикинул, что проспал два часа. — Ложись, я по покараулю сказал он, откидывая плащ в сторону. Гаул кивнул и прилёг там, где сидел. Гаул. Айлец приподнял голову. Гаул, боюсь дела в двуречье куда хуже, чем я полагал. Так часто случается, невозмутимо отозвался Айлец. Такова жизнь. Он снова улёкся, а в голове упорно теснились беспокойные мысли. Губители.